«Значит, он просто не хочет им ни с кем делиться?» Ол оставляет вопрос без ответа. Он хмурится и внимательно смотрит на Джона. «Ну, вот и наш знак». «Где?» — спрашивает Кэт. «Джон, что у тебя с лицом?» «Ничего», — отвечает Грамматикус. «В этом-то и дело», — кивает Персон. Джон старательно ощупывает челюсти и рот. Затем хватает себя за плечи и ребра. Тот альфа-легионер его неплохо отделал, поясняет Ол остальным. Но сейчас от травм не осталось и следа. «Я не понимаю», — ошарашенно произносит Джон. «Ничего не болит. Синяки прошли. Рассечения на губе больше нет, а язык...» «Что происходит?» Зибис явно не на шутку встревожен. «Это Эгида, говорит Ол. «Чего?» – переспрашивает Кранг. «Псионический щит Санктума», – поясняет Лидва. «Верно», – кивает Персон. «Его аура. Проекция его воли. Она удерживает силы Варпа, – говорит Актея, – и защищает от атак из эмпиреев». «Все так», – произносит Оу. «Но у нее есть и целебные свойства. Своеобразный побочный эффект». Давным-давно считалось, что его дворцы и цитадели оказывают чудесное воздействие на людей. Он всегда накрывает свое жилище защитным псикуполом. Но люди, получавшие его защиту или приходившие на аудиенцию, часто исцелялись от ран и болезней. Такая вот особенность его псионического присутствия поблизости. «Значит, он еще здесь», – выдыхает Джон. «Значит, да», – кивает Ол. «Мы под эгидой». «Твои раны исчезли. Мы подобрались очень близко. Вряд ли кто-то другой может удерживать защиту Санктума». Губы Грамматикуса начинают медленно расползаться в улыбке. «Черт тебя побери, Ол», — бормочет он. «Видишь? Иногда нужно просто верить», — улыбается в ответ Персон. «Вера — твоя специальность. Я не собираюсь в нее лезть». Джон подхватывает рюкзак, и они вместе идут к очередным золотым дверям. Остальные переглядываются и спешат следом. «Значит, у нас все-таки есть шанс?» — спрашивает Кранк. «Думаю, да», — отвечает Кэт. «Думаю, Эрда сглупила, когда доверилась этим людям», — говорит Актея. Ол собирается распахнуть богато украшенные створки, но Джон останавливает его руку. «Давай я», — говорит он. «Моя задача — прикрывать твою спину, пока ты делаешь всю работу, помнишь?» «Как ты там говорил, графт?» «Добрые дела?» «Сейчас как раз одно сделаю». Он кивает Лидва, и Астартес вскидывает оружие, готовясь встретить возможную угрозу впереди. Джон прикладывает ухо к двери и берется за ручку. «Готовы, аргонавты?» Усмехается он. Уверенность вернулась к Грамматикусу так же быстро, как покинула его минуты раньше. Как и страх, самоуверенная ухмылка оказывается заразной. Кэт, Зибис и Кранк улыбаются в ответ. Джон резко распахивает огромные створки. Ему в лицо смотрит острие огромного клинка часового. «Сдавайтесь немедленно», — заявляет гигантский кустодий, — «или умрите». 3.25 3.25 ангел расправил крылья. Кровавые ангелы, участники операции Анабасис, захватывают вторую посадочную палубу. Они зачищают расположенные под настилом технические помещения и смежные инженерные отсеки, перерезают основной и вторичный маршруты подхода. Терминаторы под началом Харадала Фурио сразу после установления контроля над зоной высадки отделяются от основных сил и прожигают себе путь сквозь кормовые блоки управления и склады Дюралиума, за 8 минут захватив третичное техническое и четвертое питающее реле левого борта. Штормовики Сародона-Сакра продвигаются еще дальше, зачищают 18-ю и 19 магистрали нижних уровней, отключают силовые реле 9-го квадранта, левый борт, Питающие агрегаты автоматов заряжания орудийных батарей и освобождает переходы между палубами в пяти местах. Отделение Махиладрона Кристафа Кристофероса и первого капитана Ролдорона изящным маневром отталкиваются от блокады, установленный сокром, минируют и выводят из строя все ауспики левого борта, почти без сопротивления прорываются на один из перекрестков 12 палубы и выходят прямо в главный коридор корабля. К этому моменту их нагоняет примарх и сангвинарная гвардия. Наконечник копья вошел глубоко в бок мстительного духа. Воины сражаются жестоко и яростно. Предположения Рогал оказались абсолютно верны. Свирепые сыны Гора в шлемах с хорактерными плюмажами с достойным уважением упорством держат оборону, несмотря на внезапность атаки. Всего через несколько мгновений после первой телепортационной вспышки по всему кораблю завыли тревожные сирены, а «Вокс Эфир» наполнился хаосом команд, отправлявших все новые отряды на подмогу подразделениям, принявшим на себя удар лоялистов. Сангвини меньшего и не ждал. Никто, даже элита Бессмертного Девятого, не может высадиться на флагман Легиона Астартес и не встретить сильнейшее сопротивление. И это не просто Астартес». Это воины легендарного 16 несравненные лунные волки. Все остальные легионы, как бы ни утверждали обратное, считали именно их эталоном воинского мастерства. Ангел ворвался в их дом, в их корабль-крепость, в самое сердце легиона. Никому не дано совершить подобное, не спровоцировав смертоносный ответ. Сангвини не тратит время на анализ сил сопротивления. Даже если бы они могли узнать, какую часть 16-го легиона отправили воевать на поверхности планеты, это все равно не помогло бы оценить численность войск на борту Мстительного Духа. Ни у кого не было заслуживающих доверия данных о текущем составе легиона Луперкаля. Ему противостоят разъяренные солдаты, выстраивающие образцовую оборону. А он, в свою очередь, обрушивает на них не меньшую ярость образцовой атаки. Он также не особо размышляет над другим очевидным фактом. Только его воины, четвертая часть сил, отправившихся на операцию «Анабасис», успешно телепортировались. На корабле нет ни следа других подразделений, ни Рогал, ни Константина, ни Отца. Каналы связи с Террой также не работают. Ошибка в работе телепортационного оборудования или что-то похуже. Может, остальные появятся с задержкой и ступят на борт Мстительного Духа в любую секунду? Или они уже здесь, где-то в других отсеках огромного корабля-крепости? Вдруг сбились векторы перемещения и нарушилась связь? В подобных спекуляциях нет смысла. Он здесь. Он может сражаться. Пути назад нет. Есть поставленная задача и возможность получить озарение. Если он должен сделать это с четвертью от изначально планировавшихся сил, да будет так. По крайней мере, это не ловушка. Флагман абсолютно не готов к атаке. Он видел удивление и недодавание на лицах убитых им воинов. К их чести сыны Гора не пали духом и не побежали. Разумеется, они перегруппировываются и адаптируются, проявляя выдающуюся решимость. так бы сделали и его кровавые ангелы в зеркальной ситуации. Некоторые легионы, например, Рогал, Рабаута и Ферруса, прославились безукоризненной выправкой и дисциплиной. Иные, в числе которых сыны Лемона и Конрада, известны своей дикой кровожадной натурой. Его же легион и легион Луперкаля, 9 и 16, всегда имели одну общую черту, они сочетали оба этих аспекта. Их воины могли не уступать благородством, строевой подготовкой и идеально сияющей броней лучшим представителям ультрадесанта, и одновременно те же самые бойцы моментально превращались в чудовищных исчадий ада, чьей свирепости позавидовала бы Фенриская стая. Это делало их лучшими, самыми устрашающими и в то же время почитаемыми среди легионес Астартес. Великолепная дикость. Смертоносная дисциплина. И сейчас эти лучшие из космодесантников сошлись лицом к лицу в смертельной схватке, чтобы выяснить, кто на самом деле достоин звания лучшего легиона. Разумеется, это глупо, воспринимать происходящее как соревнование. Но в противном случае придется задуматься о том, что стоит на кону. Сангвинию не нужны эти ментальные оковы. Он и его сыны сражаются так же, как всегда». ради неувидающей славы и безоговорочной победы, чтобы доказать свое превосходство, беззастенчиво демонстрируя дерзость и благородство. Он лично велел им сражаться именно так. В последние мгновения перед отправкой, когда воины выстроились на телепортационных платформах, Примарх отдал последние указания. Сражаться только ради победы. Ради простого достижения цели. Не нужно думать ни о значимости, ни о шансах, ни о последствиях. Все должны забыть об обидах, мести и неприязни. Нужно избавиться от мыслей, что мы мстители, спасители или избавители. Просто драться и победить, продемонстрировать свое несравненное мастерство. Нужно драться, как ангелы. И они послушали. Они сражаются, как завещал крылатый отец. Сангвини видел эту высокомерную отвагу и раньше. Но никогда прежде они не сияли так ярко. Каждый кровавый ангел сейчас – это сверкающий дьявол, светоносное чудовище в багрянце и золоте. Они бросаются на врага со скоростью молнии и обрушиваются на него воплощениями божественного гнева. Занесенные мечи и копья, оскаленные клыки, громкие, исполненные боевого духа, зычные кличи, они почти слишком быстры, чтобы за ними уследить, почти слишком ярко сияют, чтобы смотреть, не прикрывая глаз, и почти слишком прекрасно, чтобы оставить сердце равнодушным. Сыны Гора, несмотря на навыки и упорство, кажутся грубыми людоедами, порожденными первобытной ночью. Каждый из этих легионеров – падший ангел, воитель бездны, мрачный, как тень. Они упираются и пытаются атаковать, изрыгая адское пламя из стволов орудий, поднимают щиты и мечи, сверкают глазами, ревут, отказываясь покориться судьбе. Они крепки, как скала, черны, как непроглядная ночь, и совершили слишком много, чтобы испытывать к ним жалость. Но сангвинию их почти жаль. В коридорах лежат груды мертвых телефон. Их пробитая броня горит и дымится. Когда-то столь благородная кровь предателей заливает палубы. Он знает эти палубы. Очень хорошо знает. На этом самом корабле, вместе с его великим командиром Сангвиний, впервые отправился к звездам как человек. Полководец Схтоний стал его наставником и обучал методам ведения войны задолго до того, как Ангел присоединился к собственным сыновьям. Он был частью его легиона, братом, почетным сыном Гора. Его приняли и приветствовали как своего. Он хорошо знает этот корабль. Практически наизусть. И воинов этих он тоже знает, и все особенности их впечатляющего стиля боя. Сангвини без малейшего зазрения совести использует эти знания. Именно потому, что ему известна уникальная планировка мстительного духа, кровавые ангелы зачистили находящиеся под настилом технические помещения и смежные инженерные отсеки второй посадочной палубы. Благодаря его знаниям первичного и вторичного маршрутов подхода терминаторы под командой Харадала Фурио сразу после захвата зоны высадки отделяются от основных сил и уходят влево, а не вправо. Это благодаря его совету, они знали, что нужно максимально быстро уничтожить кормовые блоки управления, склады дюралиума и захватить третичное техническое и четвертое питающее реле левого борта, прежде чем обращать внимание на более очевидные цели. Только его наставление позволило штурмовикам Сородона Сакра зачистить 18-ю и 19-ю магистрали нижних уровней и отключить силовые рели 9 квадранта, левый борт, питающие агрегаты автоматов заряжания орудийных батарей, потому что на других кораблях аналогичного типа основные силовые рели находятся под 22-й магистралью. Минуты, потраченные на поиск нужного оборудования, не позволили бы им быстро продвинуться и взять под контроль переходы между палубами. Только Марху было известно, что модули ауспиков левого борта заключены в особо прочные диамантиновые кожухи, для пробития которых понадобятся мины. Отряды Махелодрона, Кристафа Кристоферса и первого капитана Ролдарона никогда бы не добрались до 12 палубы до того, как сыны гора успели ее запечатать. Кроме того, Сакр не прикрыл бы их с фланга, потому что все еще искал бы 22-ю магистраль. Это благодаря примарху и его ранним воспоминаниям о флагмане им удалось так быстро добраться до главного коридора основной артерии корабля. Благодаря ему и Гору. Благодаря их дружбе и времени, проведенному вместе, благодаря братской любви, связавшей примархов. Они без тени сомнений делились друг с другом всеми секретами. Сангвини знает этот корабль как свой собственный, потому что Гор сам обо всем рассказал. Сейчас была и теплота угасла, оставив холодную мертвую пустоту. На ее место пришли ярость и горечь. Сангвиний захватывает корабль со смертоносной точностью, одну палубу за другой, потому что когда-то любил брата, и этот брат отвечал ему тем же. Он чувствует одновременно радость и сожаление, используя уникальные знания о мстительном духе. Отец говорил, что не просто так сохранил примархам возможность испытывать эмоции – и потому Сангвини наслаждается обеими. Он оплакивает великого Луперкаля минувших дней. Несравненного, харизматичного друга, рассказавшего ему все о каждой палубе корабля. Он не подозревал, что однажды эта щедрость обернется поражением в войне. И вместе с тем ангел ненавидит нынешнего омерзительного магистра войны, предавшего всех и все, включая самого себя». Он своими руками сотворил оружие, которое вонзилось в левый борт его флагмана и которое вот-вот дотянется до самого его сердца. Сангвиний наслаждается даже строем, которым движутся его воины. Клин, похожий на наконечник копья. Это характерная тактика лунных волков, принесшая им множество побед. Под руководством гора Сангвиний научился применять ее с не меньшей эффективностью. Ангел обратил копье против Создателя. Он сражается. Он убивает. Он движется вперед. Он наслаждается преимуществом и иронией ситуации, когда предательство бьет по предателю. Он испытывает удовольствие от того факта, что Горд лично рассказал ему все, что нужно для захвата флагмана 16 легиона много лет назад, как будто на подсознательном уровне чувствовал, что эти знания когда-нибудь пригодятся. Он не испытывает сожалений и игнорирует боль. Боль, однако, никуда не уходит. Основной коридор – это самый просторный из тоннелей, идущих по всей длине корабля. По масштабам он может сравниться с иными проспектами во внутреннем Палатинском округе. Это пространство в три палубы высотой, огромные каньоны с серой стали со сводчатым потолком, опирающимся на громадные ножничные арки, что протянулись на 5 километров сквозь центральную часть корабля, будто длинный неф Древнего собора. Впечатляющее зрелище. Огромные, демонстративно-роскошные пространства космолетов типа Глориана создавались лучшими корабелами и являлись демонстрацией силы и величия Империума. Я построю корабль, что будет идти среди звезд, а его отсеки будут такими огромными и богатыми, что покажется, будто я вознес в небеса огромный дворец. Таковы мои амбиции, мое величие, моя уверенность в силе колоссальных гигантских двигателей. Ибо они смогут без труда унести все это великолепие на световые годы вперед. Мы не будем экономить на объемах. Те, кто окажутся на этих кораблях гостями, зарыдают от ужаса, осознав, что мы в силах привести свои крепости на орбиту их планет. Главные коридоры должны внушать трепет. Сангвини помнит, как он, крылатый гигант, страшился, впервые шагая здесь бок о бок с Луперкалем. Как его лишили дара речи высокие арки и ряды свисавших из-под потолка знамен, уходившие в бесконечность, толпы лунных волков, членов экипажа, навес на навеснобилити и простых слуг на освещенных верхних галереях, восторженно встречавшие его и махавшие с навесных палуб и террас. Он помнит, как поразил его тот факт, что все это уместилось на одном корабле. Но сейчас перед глазами примарха предстает только функционал. Широкий, неподготовленный к обороне тоннель, по которому очень удобно атаковать. Прямая дорога в самое сердце врага. Приглашение. И коридор выглядит запущенным. Позолото облупилось и осыпалось, великолепные знамена куда-то исчезли, а некогда сверкавший настил покрыт пятнами масла и охлаждающей жидкости. 16 легион всегда ценил функционал выше внешней красоты, и этот длинный тоннель, похоже, специально превратили в обшитый металлом пустой коридор. Теперь он больше похож на безымянный технический проход на нижней палубе или темный зал в строгом монастыре. Воздух и свет сделались холодными, а сыны горы, столпившиеся вдоль мраморных перил на верхних галереях, совсем не рады видеть гостей. Сейчас его торжественное шествие вместо гирлянды цветочных лепестков встречают потоки болтерных снарядов и снопы лазерных лучей. Истерзанная палуба под ногами покрыта таким количеством дыр и вмятин, что стало напоминать испещренную воспаленными парами и морщинами старческую кожу. Фонтанчики пыли и грязи поднимаются вокруг крылатого примарха и его бойцов так часто, что можно подумать, будто они идут по пшеничному полю. Катафрактарии кровавых ангелов идут вперед, не обращая внимания на град снарядов, высекающих искры из рельефной брони. Тактические отделения расходятся в стороны, используя опоры арок как укрытие, и открывают ответный огонь по верхним галереям. Циклопическое пространство наполняется грохотом разрывов. Балюстрады и ограждения разлетаются на части, засыпая настил пылью, кусками камня и искореженного металла. Изрешеченные фигуры шатаются и падают, ударяясь о палубу далеко внизу. Сангвини и его элитная гвардия расправляют крылья. 3.26. Поиск смыслов в сомнительных местах. Они движутся от одного стеллажа к другому в бархатном полумраке, не имея ни плана, ни какой-либо системы. Просто берут на наобум и пробуют, как дети, забравшиеся в теплицу и готовые вкусить любой фрукт, до которого смогут дотянуться. За ними тянется след из открытых книг, вытащенных с полок и оставленных на столиках и подставках. Юная архивариус могла бы прийти в ужас, но Зиндерман отправил ее проверять каталоги. Мауэр работает с интересом, которого Кирилл не ожидал от столь немногословного и прагматичного офицера. Она буквально очарована находками и раз за разом декламирует строки и четверостишие, которые Зиндерман старательно записывает в старый, потрепанный жизнью блокнот. Бывший итератор слышит, как Боэтарх зачитывает очередной привлекший ее внимание фрагмент. Он успевает разобрать всего несколько слов. «Восстаньте же! Не то конец всему!» «Подожди! Помедленнее! Давай еще раз!» Зиндерман не успевает записывать под диктовку, и потому на исходе первого часа Мауэр начинает сама вносить фразы в инфопланшет, время от времени зачитывая вслух понравившиеся строки. Стихи Старой Земли звучат под высокими игулками сводами библиотеки, возможно, впервые за 10 или 20 тысяч лет. Мауэр находит еще что-то. Ее голос доносится до Зиндермана откуда-то из-за шкафов, в которых он копается». Немного пользы в том, что царь досужей у очага, среди бесплодных скал. «Не думаю, что это нам подходит», – с досадой замечает дознаватель. «Подожди, Кирилл, это еще не все. Смотри. Но благородным деянием себя отметить можно перед концом, свершением, пристойным тем людям, что вступали в бой с богами. Закал сердец бесстрашных, ослабленных и временем, и роком, на сильных не ослабленную волей искать, найти, дерзать, не уступать. «Это стихотворение?» – спрашивает он, вытаскивая со стеллажа тяжелый том в кожаном переплете, содержащий, судя по всему, политические речи конца 37 века. «Мауэр, ты меня слышишь?» «Это стихотворение?» «Думаю, да», — отвечает Боэтарх и замолкает через несколько мгновений, будто вырастая из-под земли в дальнем конце прохода, листая маленькую книжицу. «Лорд Альфред?» «Сложно сказать. Страницы сильно выцвели. Лорд Альфред. Это один из верховных лордов?» «Не знаю», — отвечает Кирилл. Мауэр разочарованно цыкает и откладывает книгу в ближайшую стопку. «А что вообще такое стихотворение?» – спрашивает она. Зиндерман вздыхает. Женщина задает настолько случайные вопросы, что он не может сконцентрироваться. «Послушай, Мауэр, у меня, правда, нет времени объяснять культурную ценность лирических произведений. Я думаю, ты и сама прекрасно знаешь, что это такое». «Конечно, знаю», – огрызается она. «Я имела в виду другое». В чем? Смысл стихотворений. И когда они прекращают быть просто набором слов и становятся чем-то большим? Когда слова обретают силу? В каких обстоятельствах? Силу? Ты понял. Мы за этим сюда пришли. Зиндерман действительно понимает вопрос, но не знает ответа. Если в зале Ленга и скрыта какая-то обреактивная магия, То он понятия не имеет ни как ее отыскать, ни как узнать, когда наконец отыщет? Где заканчиваются стихи, проза, мемуары и начинается ритуал? Могут ли слова быть и темы другим? Есть ли в этой огромной запретной коллекции могучие заклинания, или только древние записи, оставленные в более спокойные времена учеными-мужами, желавшими воспеть любовниц, выразить чувства, описать цветок или, возможно, просто составить красивую рифму. Искусство в любой его форме играло очень небольшую роль в жизни Империума. Его почти уничтожили в эпохе Раздора и Древней Ночи. Оно превратилось в далекие воспоминания, рудимент, а на пьедестал взошли рационализм, наука и промышленность. Он к своему стыду понимает, что не обладает нужными знаниями. Была ли у искусства цель хоть когда-то в истории, или оно всегда играло исключительно декоративную функцию? Может, у каких-то произведений есть настоящая функция, а другие ее лишены? И как он, человек с разумом, сформированным современной имперской школой, сможет отличить одно от другого? «Я нашла метафизику старой Альби, говорит Мауэр из Заполок. И еще одну книгу. На обложке написано. Зашифрованные богослужения Нартана Дума. Положи в общую кучу. Уже. Слушай. Зиндерман кивает на раскрытую книгу, которую держит в руках. И вот гляжу в лучах зари. Убийство с ликом роковым. И почему это важно? Спрашивает невидимая Мауэр. Горбы на убийцы. На планете Уризарах, которую он нарек убийцей. Кирилл замолкает. Откуда это? Какой-то гримуар. Маскарад анархии, говорит дознаватель, читая заголовок. Здесь еще такие строки. Восстаньте от осна, как львы, вас столько ж, как стебли и травы. Это про первый легион? Не знаю. Сомневаюсь. Зиндерман понимает, что они бродят здесь, как два дурака. Глупо было браться за эту затею. На мгновение он видит себя и Мауэр, старика и сурового вида женщину, будто бы со стороны, глазами другого существа. Они заблудились в лабиринте стеллажей заброшенной библиотеки и ищут какие-то смыслы в месте, где их может не быть. Эта затея продиктована отчаянием монументальных масштабов. Они пришли сюда без плана, без заранее обдуманных целей, ведомые страхом конца света. Вот почему люди верят в богов. С этого все и начинается. Страшаясь за свою жизнь, люди ищут смысл среди теней. Любой, за который удастся зацепиться. Они создают ложных богов из ничего, придают значение случайным вещам, никак не связанным друг с другом. Именно эту безумную, полную суеверий псевдоверу император старательно стирал из человеческой культуры. Он хотел, чтобы люди обрели свободу созидать, творить и знать. Как насчет принципия Беликоза? Убери. Это просто записи о методах ведения обычной войны. Зиндерман не понимает, зачем они пришли. Больше не понимает. В последний отчаянный час двое взрослых разумных людей заявляются сюда, чтобы «Что? Два человека, миллионы книг, триллионы слов». О чем они вообще думали? Он не помнит, кому из них пришла в голову эта идея. Если Мауэр, то на нее это совсем не похоже. И все же она приехала и, похоже, увлечена процессом куда сильнее Зиндерманна. В спокойной точке вращения мира. Ни сюда, ни отсюда, ни плоть, ни бесплотность. В спокойной точке ритм, но не задержка и не движение. и не зови остановкой место встречи прошлого с будущим. Он игнорирует Мауэр. Как будто кто-то велел им прийти сюда. Как будто кто-то дал бессловесное указание. Но если бы здесь было что-то действительно ценное, император или Сигелит уже давно бы это забрали, верно? В зале Ленга так много книг и слов. Вероятно, здесь больше ничего и нет. Пустое место кладовка с мусором и воспоминаниями из далекого прошлого. Музей, где хранятся древние и бестолковые мысли. Музей с безделушками. И все же он его создал. Он поместил все эти тексты в одно из наиболее охраняемых мест в санктуме. И Зиндерману это кажется одновременно и настоящим чудом и настоящей трагедией. Неисследованный и неиспользованный склад древних идей. высокого искусства. Тот факт, что он, вероятно, из чувства сентиментальности не смог избавиться от всего этого, делает его больше человеком. Или то, что он запретил эти книги, приближает его к статусу Бога, что он изо всех сил отрицал. В одном мгновении видеть вечность, огромный мир, в зерне песка, в единой горсти, бесконечности неба в чашечке цветка, Мауэр снова выходит из-за стеллажей. Вот это мне понравилось. Не знаю, что имелось в виду. Как думаешь, речь о вратах или о стене? Мауэр. О вратах или о стене? Как по-твоему? Мне кажется. Что такое зал Ленга? Перебивает ее Кирилл. По сути. Что, прости? Боэтарх выглядывает из-за очередного стеллажа и смотрит на товарища. Что это за место? Сокровищница, набитая богатствами старой земли? Но в таком случае, почему никого сюда не пускают, даже ученых? Или это просто его? Его что? Зиндерман, не молчи. Его альбом с газетными вырезками? Пыльный чердак? Его личный сундук с памятными вещами и старьем? Ты правда считаешь, что это оно? Дознаватель пожимает плечами. Если да, то он отвел под такое дело до смешного огромное здание. С другой стороны, все с ним связанное обладает масштабами за пределами нашего понимания. Значит, мы зря тратим время. Мауэр опускает книгу, которую только что читала. Зиндерман бросает на спутницу короткий взгляд и неуверенно качает головой. Помнишь, что заставило нас сюда прийти? Спрашивает он. Мауэр пытается что-то сказать, но замолкает. У женщины нет ответа, и бывший тератор понимает, что это ее тревожит. «Оно дурит нам голову, да?» Шепчет Боэтарх. «Это варп. Он свел нас с ума, а мы не заметили. Он везде. Он поселил безумную идею в нашем мозгу, а мы помчались ее воплощать, как...» Дураки? поднимает бровь Зиндерман. Нет, скалится Мауэр. Нет, Кирилл. Нет. Тут что-то есть. Я уверена. Просто подумай, как охранялось это место и какие тут были замки. Уровень безопасности. Император абсолютно рационален. И единственным рациональным объяснением для существования такого места может быть что-то действительно ценное, хранящееся внутри. Продолжай поиск. Женщина возвращается к книге, которую взяла с полок. Бежит поток священный, сквозь мглу пещер гигантских, пенный, впадает в сонный океан. Мауэр отбрасывает томик в сторону. Точно не то. Ищем дальше. Будто из ниоткуда появляется юная архивариус. Она с ужасом смотрит на разбросанные на черно-белых плитах пола книги, но решает промолчать. Она принесла с собой инфопланшет. Я просмотрела каталог, нервно произносит девушка, и, кажется, нашла кое-что в особом хранилище. Где? В коллекции 888. Которая находится? Тут, внизу. Девушка указывает рукой. Все замирают, как вкопанные. По гулким помещениям библиотеки разносится одиночный глухой стук. Это были главные двери, шепчет Архивариус. Теперь здесь есть кто-то еще. Мауэр достает пистолет из кобуры. Или что-то. 3.27. Восстаньте. В пещерах полой горы завывает ветер. Корсвейн смотрит на серебряную маску. Не задавайте вопросов, произносит Сайфер. «В них нет нужды, ваша светлость. Я был рядом все это время. Я сражаюсь вместе с вами в этом бою. Это все, что вам нужно знать». Слова резонируют в эфире. Могучая псионическая энергия усиливает голос и разносит его над ущельем. Вездесущие рои мух разлетаются в стороны. «Сыны Первого, исполните свой долг перед Синишалем!» Голос Сайфера проникает в разум каждого воителя на склоне и утесах. Он отдал приказ. «Убейте же их!» И уже в следующий миг он оказывается на краю скалы, по которой по-прежнему ползут бесконечные орды воинов Гвардии Смерти, где начинает сеять смерть. Рискнувшие напасть враги падают один за другим. Клинок вскрывает черную броню, как нарывы. Плазмомет превращает прокаженных легионеров в пылающие факелы. Обугленные трупы летят вниз с утеса, оставляя за собой огненный след. Темные ангелы перегруппировываются вокруг Сайфера, словно львы, восставшие от осна. Боевой дух, казалось окончательно покинувший воинов, вернулся. Вера находит сталь. Это работа библиариев. Это их могучие усилия воли помогло защитникам воспрянуть. Без сомнения, мистики пытались сделать это сразу, как колдовство Гвардии Смерти окутало ущелье и началась битва. Корсвейн уверен, что это их рук дело, но все равно поражен до глубины души. Появление Сайфера – это чудо, но его одного было бы недостаточно для столь быстрого восстановления сил авангарда. Картей и его братья работают где-то в коридорах горы, усиливая эффект и донося образ Сайфера в разум каждого воина. Это бравада и театральные эффекты, но результат очевиден. Корсвейн, пробиваясь к Сайферу с клинком в руках, знает, что не будет задавать вопросов. Не сейчас. Никогда. Символическая позиция лорда Сайфера – любопытная и древняя традиция Легиона. Воин назначается на нее лично львом. Он всегда носит маску и не раскрывает настоящего имени. Он хранит секреты и традиции, при этом сам являясь и тем и другим. Он сам решает, где появиться и в каких битвах участвовать. Но всегда предложит помощь в самый темный час, ибо величайшей традицией и главным правилом легиона является победа вопреки опасностям. И сейчас в этом кишащем мухами аду темный час поистине настал. Корсвейн не знал, что лорд Сайфер скрывался среди его людей. Синишаль был уверен, что загадочный воин где-то далеко, возможно, в войсках отца. Он даже не надеялся, что Сайфер благословит его дело своим присутствием. И все же он здесь, будто император дает им знак: Это кажется невозможным, но Корсвин не станет задавать вопросов, не станет нарушать традицию. С момента высадки на пылающую Терру он много раз становился свидетелем невозможного. Даже этот бесконечный день наполнен фантомами и демонами. Невероятные существа обретают плоть. Хотя бы одна невозможная вещь должна была сработать в их пользу. Может, это действительно знак, говорящий, что лев еще жив, или что император обратил внимание на их усилия, совсем незаметные на фоне безумия, охватившего бьющийся в конвульсиях мир? Не нужно вопросов. Возрадуйся. Возрадуйся и дерись. Присутствие Сайфера на поле боя – это величайшая честь. Оно превозносит тебя, оно отмечает тебя и твою битву как жизненно важную и достойную. Он – живое подтверждение того, что дух Первого Легиона снизошел до тебя. И этот дух действительно здесь. Вместе с роями мух прочь уносятся сомнения и безнадежность. С глаз, наложенный Тифом, порожденная варпом болезнь, которая должна была истощить силы темных ангелов и поразить их не хуже клинков в руках гвардейцев смерти, выгорает подобно утреннему туману под яркими лучами солнца. Разумы, сердца и души воинов очищаются. Это не гарантирует победу. Сражение по-прежнему тяжелое с минимальными шансами на успех. Но если они проиграют, если падут на черных склонах этой горы, то погибнут темными ангелами, а не сломленными и потерянными душами. И за свои жизни возьмут немалую плату вражеской кровью. Если победа достанется прогнившим отбросом Тифа, он заплатит за нее кошмарную цену. Корсвейн, гончая колебана, встает в строе рядом с лордом Сайфером, рядом с Траганом и Ворлуа, рядом с Бруктосом. Тот потерял руку, но продолжает сражаться, рядом с Харлоком, Ламиросом и Ваниталом, рядом с Эрлореалом, Карлоей и стрелками-щитоносцами из Третьего Ордена, рядом с бойцами, считанные минуты назад утратившими волю к сопротивлению. Сейчас они с новыми силами сражаются и убивают, защищая утес от врагов. Осколки костей и ошметки мяса разлетаются во все стороны и падают на броню жутким дождем. Корсвейн покрыт грязью, кровью и слизью. Мухи налипли на броню, как черные самоцветы. Он рассекает клювастое забрала и взрезает броню с такой силой, что керамит вокруг ужасных ран крошится. Изувеченные тела отлетают одно за другим. Отовсюду доносится неистовый визг цепных клинков. Еще через мгновение его заглушает громободобный рев. По всему ущелью расцветают огненные вспышки – а враг внизу гибнет от множества взрывов. Тела взлетают в воздух, будто тряпичные куклы. Огромные пламенные шары кажутся белыми в странном свете зараженного воздуха. Над головами защитников в сторону входа в ущелье проносятся эскадрильи боевых катеров. Громовые ястребы, грозовые птицы обрушивают погибель на войско Гвардии Смерти. Это те самые машины, на которых темные ангелы спустились на поверхность Терры. Адафель сжигает остатки топлива и тратит последние боеприпасы в отчаянной контратаке. Корсвейн видит, как аппараты маневрируют по узкому ущелью. Видит катящийся по нему огненный вал и расходящиеся по плотному строю врага ударные волны. Он поднимает меч, тускло блеснувший в полусвете, и чувствует, как внутри закипает знакомая ярость. Синишаль успел поверить, что она покинула его навсегда. Откуда-то приходят слова «Восстаньте же, не то конец всему!» Кричит он, и библиарии доносят его приказ до каждого воина на поле брани. Ибо это и угроза, и клятвенное обещание. 3.28 «Я сказал вперед, и казати!» Он игнорирует боль. Примарх в сопровождении сангвинарной гвардии несется вперед на могучих крыльях, будто ракета. Скорость и маневренность делают из них сложную цель. Ангелы проносятся под сводами арок, используя монументальные конструкции в качестве укрытий от снарядов. Потолок и опоры покрываются рытвенными и дырами от попаданий, превращаясь в подобие искореженного настила под ногами. Миновав третью арку, Сандвини резко разворачивается и пикирует на галерею второго уровня. Несколько сломанных перьев остаются кружить в воздухе. Сыны Гора замечают атакующего примарха и готовятся принять удар. Он обрушивается на них, как орел на добычу. Двое изменников перелетают через перила, снесенный ударом клинка по имени обогрённой. Еще двое оказываются нанизаны на копье, зажатое в левой руке примарха. Один гибнет под ногами ангела при приземлении. Он взмахивает копьем, стряхивая с него мертвецов. Горящие трупы падают с галереи, сбивая будто кегли других сынов горы. Обогренная росчерком алого света забирает еще две жизни воины падают с рассеченными надвое торсами. Кровь красным дождем пятнает белоснежные перья. Одному врагу удается дотянуться молотом до бедра примарха, но за подобную дерзость легионер расплачивается головой. Болтерный снаряд детонирует о нагрудник сангвине, заставляя примарха оступиться и поморщиться. Офицер, капитан Роты, снова стреляет, но ангел уже метнул копье телеста, и все выстрелы уходят в пустоту, потому что воин бьется в конвульсиях, пришпиленной к стене галереи. Примарх врывается в середину вражеского строя, взявшись обеими руками за рукоять обогренного. Клинок пронзает керамид и пласталь, перерубает надвое занесенные для удара цепные мечи, рассекает болты разомгновения до выстрела, пробивает поднятые в отчаянной попытке прикрыться штурмовые щиты. Предатели не спасают ни нагрудники, ни наплечники, ни шлемы. Облако крови, пара, дыма и осколков брони окружает Ангела магическим ореолом. Обогренная располовинивает воина в массивной терминаторской броне, одного из элитных юстайринцев, но застревает между толстых пластин. Сангвини отпускает рукоять, отталкивает прочь мертвого гиганта и выхватывает громадный молот из ослабевших пальцев. Этот богато украшенный трофей с урановым сердечником помогает примарху продолжить безжалостную атаку. Он проламывает броню, раскалывает шлемы и превращает органику в кровавую кашу. От разбитых доспехов разлетаются хлопья-окалины. Удар за ударом ангел с нечеловеческой силой зачищает пространство, оставляя после себя горы трупов. Одна галерея сменяется другой. Перед примархом лежит еще один высокий пролет с колоннами, где когда-то стояли лунные волки, восторженно выкрикивая его имя. Их наследники встречают бесславную смерть в том же месте. Он убивает и игнорирует боль. Благородный Тервельд и Казати встречают повелителя, пробиваясь навстречу с другой стороны. Золотые доспехи сангвинарного гвардейца залиты кровью. Он уже зачистил следующую галерею клинком и фузионной булавой. Отряды Фурио, пользуясь сильно упавшей плотностью заградительного огня, быстро движутся вперед по главному коридору. «Господин!» – произносит и Казати. Сангвини выбрасывает молот. Боек оружия смялся от интенсивного использования. Молот ударяется о стену галереи, оставляя паутину трещин и падает на настил. «Вперед!» — хрипит ангел. Сам он возвращается, чтобы вытащить свои мечи копье из вражеских трупов. «Господин!» «Вперед, Тервельд!» «Только вперед!» «Не останавливайся!» «Мы зачистим эти галереи одну за другой!» «Зачистим и прорубим путь к сердцу врага». И казати переходит с боевого языка на неформальный инахийский и понижает тон. «Господин, вы ранены!» Сангвини выдергивает обогренные из трупа юстайринца и, и смотрит вниз. Пятно сажи на нагруднике, куда ударил болтерный снаряд, еще дымится. Игнорировать боль стало сложнее. «По вам попали!» «Я сказал вперед, и казати!» рычит примарх. Гвардеец смотрит на него, но затем кивает и, расправив крылья, спрыгивает с разбитой балюстрады. Сквозь сочленение пластин брони на животе сангвиния сочится кровь. Она грязного цвета и пахнет болезненной гнилью. Ангел едва заметил попадание снаряда. Он не нанес никаких повреждений, но разбередил былую рану, ту, которую примарх так старательно прятал. Клинок Ангрона вонзился глубоко. Это самая глубокая рана на памяти Сангвиния. А еще он уверен, что меч был отравлен. Примарх чувствует, как яд бежит по венам, как немеют органы, как незаживающая рана соднит и трется краями при каждом движении. Бинты, которые он сам наложил на торс, разорвались. Сангвиния стискивает зубы. Он может не обращать на нее внимания. Он не видел своей кончины от рук Ангрона, значит рана не смертельна. Все пройдет. Она исцелится. Кроме того, ему нужно лишь немного времени. Они почти дошли. Этот день завершится. Скоро он встретится с гором. Извлекая копье телеста из стены, ангел стряхивает с древка дымящийся труп и говорит себе, что не остановится, пока не дойдет до конца. До конца и того, что ждет его там. 3.29 3.29 Другие уполномоченные лица. Серые скалобетонные стены со змеящимися артериями трубопроводов. Пустые холодные коридоры. По ним идут великан-полубог и крошечный старичок в шуршащем бумажном комбинезоне. Фос слышит далекие и приглушенные взрывы. Нападающие правда подбираются все ближе. «От кого ты меня охраняешь, Омон? спрашивает он. «Вы». Узник. Узников нужно охранять. Да, разумеется, но. Базилио замолкает. Иногда мне становится интересно. Ты охраняешь меня от того, что может навредить, или охраняешь всех остальных от меня? Может, и то, и другое? Не знаю. А ты как думаешь? Полагаю, базовые функции стража предполагают оба варианта. «Определенно, это возможно». «Это какая-то игра?» И снова подозрение в голосе. «Ага». «Я слышал, вы любите игры, Амон. «Не люблю. Но у меня хорошо получается». Фокки Вайт. Он чувствует, как петля паранойи затягивается все туже. «Могу я тогда предположить, что хотя бы отчасти в твои обязанности входит защита меня от других людей?» Да. Защита моей жизни? Да. Защита меня от вреда? Да. Вернее, это было частью моих обязанностей. Я получил приказ. Мой долг исполнен. Теперь я должен передать вас другим уполномоченным лицам. Звучит тревожно. «Скажи, если не возражаешь, раз уж мы вскоре расстанемся навсегда». Говоришь, что долг исполнен. А откуда ты знаешь? Мне сообщили. Нет, серьезно. Где заканчивается долг? Только в смерти. Разве не эту мантру вы, ребята, так любите повторять при любом удобном случае? Нет. Фраза, о которой вы говорите, полагаю, зародилась в имперской армии. Они смертны, а потому могут использовать смерть в качестве мерила. «Ты сейчас пошутил, Омон?» Улыбается Фо. «Нет». «Уверен? Даже не пытался?» Мне показалось, я заметил толику юмора в фразе. Это была не шутка. «Ох!» — вздыхает Базилио. «Какая досада!» Двое добираются до небольшой лаборатории. Дверь открыта, внутри горит свет. Они не останавливаются, Но Фо замечает бригаду высококачественных сервиторов, выкрашенных черной краской. Те активно разбирают его устройство и упаковывают в защищенные грузовые контейнеры. «Значит, он его забирает?» «Твой господин и повелитель Вальдор. Он решил забрать мою работу?» «Она завершена», — отвечает Омон. «Вы ее закончили?» «Ее передают на хранение». «И теперь я стал активом, от которого можно избавиться», – замечает Фо. «Вероятно, мне не стоило говорить, что все готово, а…» «Может, тогда я пожил бы чуть дольше». «Что скажешь, Амон?» «Разве вы не прожили достаточно долгую жизнь?» – спрашивает Кустодий. Базилио Фо не отвечает даже смешком. Он увидел, что ждет его в конце длинного влажного коридора. 3.30. Волку ворот. Пригнув голову и держа оружие наготове, Мауэр машет свободной рукой. Не высовывайтесь. Оставайтесь в укрытии. Зиндерманна не нужно просить дважды. Он заползает под один из читальных столиков и прячется за стопкой книг. Сомнительная защита. Спустя несколько мгновений дознаватель понимает, что Архивариус залезла под стол рядом с ним и сидит, обхватив руками колени, пытаясь казаться еще меньше, чем на самом деле. Он видит первобытный ужас в глазах девушки и берет ее за руку, надеясь успокоить. Боэтарх крадется вперед, прикрываясь тяжелыми стеллажами. Запах старой бумаги и книжной плесени внезапно становится нестерпимым. Так пахнут мертвые истории. Еще один мягкий удар. Движение. Что-то перемещается этажом ниже. Тишина. Гелик Мауэр прижимается спиной к книжному шкафу, расстегивает плащ, чтобы было проще двигаться, и прислушивается. Ничего. И вдруг снова движение. Тяжелые, но негромкие шаги по черно-белой плитке. Или по лестнице. Она выглядывает из укрытия, мельком замечает силуэт и тут же прячется. Большой. Огромный. Она видела его всего мгновения, но это не человек. Где он? Боэтарх ждет и слушает. Ноздрей касается слабый запах мокрого металла и фицелина. И крови. Где же он? Мауэр опускается на колени и ползет вдоль ряда стеллажей. Выглядывает в надежде лучше рассмотреть нежданного гостя, но тень уже исчезла. Остался только приглушенный свет и спокойный библиотечный полумрак. Поблескивают полированные поручни, а дождь монотонно стучит по крыше. Мауэр шумно сглатывает. Сможет ли она убить его прямым попаданием? Такого гиганта? Хватит ли ей скорости? Хватит ли мощности утабельного оружия? Ответ отрицательный на все вопросы. Но они все равно умрут, если она не попробует. Новый шум раздается с совершенно неожиданной стороны. Шелест страниц. Мауэр резко разворачивается. Опять звук и опять с нового направления. С полки взяли книгу, пролистали и отложили в сторону. «Да где же он, варт, побери?» «День не спасет их, а ночь принадлежит нам». Боэтарх понятия не имеет, откуда доносится голос. Он низкий и сильный, с нотками угрозы. Снова шелест страниц. Еще одна просмотренная книга. Значит, это все-таки не его слова, продолжает незнакомец. Он их украл. Присвоил. Но здесь сказано, что они написаны в древности неким Амире Баракой. Откуда, мать его, доносится голос? Сверху. «Снизу или справа?» Женщина наклоняется вправо, поднимая пистолет. Горло Мауэр слева аккуратно касается меч. На гелик падает огромная тень. «Я тебя слышал», — произносит гость. «Я знал, где ты прячешься, сразу как вошел». С клинком у глотки Боэтарх медленно поворачивается.